Искусство виртуальной реальности Новая медиареальность заставляет задуматься и о формах бытия искусства в связи с прорывом в его сферу медиатехнологий. Данная проблема стала одной из краеугольных в гуманитарных науках XX века, ибо практика технического воспроизводства произведения искусства стирала грань между копией и оригиналом, нивелируя его художественную ценность. Первым это отметил В. Беньямин, называя аурой то, что теряет произведение искусства в эпоху его технического воспроизводства. Упадок ауры связан с развитием не только технических средств, но и соответствующих социальных потребностей, сделал культуру более доступной для масс, приобщив их к культурным ценностям. Последнее неизбежно связано с трансформацией статуса культурной ценности и забвением традиции. Фотографии, кино, радио, газеты разрушили, по мнению Беньямина, ауру вещей – являются предвестниками кризиса традиционных форм искусства, литературы, живописи театра. Французские исследователи... Ка Фигельсон считает, что новые технологии, конечно же, разгромили традиционную практику репрезентации. По крайней мере, наше отношение к реальности усложнилось и больше не является непосредственным, стало действительно медиатизированным. В самом деле, художественное творчество на компьютере открыло путь компьютерной графике, голографии, воспользовалось лазером, синтезированное изображение стало основой виртуальной реальности. Интернет открыл безграничный доступ в мир искусства. Миллионам пользователей глобальной сети предлагается это интеграция искусства-технология. Самые крупные музеи мира устремились в лабиринты новых изображений. Например, Лондонская национальная галерея открыла микрогалерею, представив зрителям свои оцифрованные произведения. Шедевры Лувра стали доступными через интернет, как и экскурсии по Эрмитажу, Дрезденской галереи и другим уникальным экспозициям. В связи с оцифровкой творчества возникает целый ряд вопросов вопросов на которые нет однозначных ответов. Разрушают ли эти технологии более традиционную практику репрезентации? Понятно, что они их не заменяют. Художественники продолжают творить. Но новые технологии породили инноваторские следствия. К примеру, искусство все больше становится новой инженерной наукой, разрываясь между моделью киберкультуры и различными экспериментами, которые она допускает. Опять же, и в эпоху Ренессанса художник был инженером человеческих душ, подобно, например, Леонардо да Винчи, художнику-философу-изобретателю-инженеру. Просто работа творца меняет сегодня свой статус – Потому что она обнаруживает другие связи с реальностью, она виртуализируется. Возникает проблема подлинной автономии искусства, подчиненного новым технологиям, как в определении средств, используемых в искусстве, так и в связи с новым статусом самих художников. Каков же тогда статус техноарта не только в системе технологической эволюции, но и в более общих формах социализации? Впрочем, наступление техники на традиционные виды искусства началось еще в эпоху модерна, на рубеже 19-20 веков. Достаточно в этой связи вспомнить многолетнюю полемику между культурой высокой и массовой, тиражированной, между молодым кинематографом и старым театром, между синтезом искусств и литературой, искусством слова, которое в эпоху модерна осуществляло интеллектуальное руководство сферы культуры. Эра компьютеризации, казалось бы, прекратила давние споры. Книга, на которую литература делала свою ставку по утверждению кара из монополь из монополиста в области культуры превратилась в один из ее элементов, далеко не ведущий. Книга грозит и вовсе исчезнуть из живой культуры. Впрочем, этот процесс тем заметнее, чем более развита технотронная техно цивилизация. Кинематографисты тоже оказались последние четверть века в определенном проигрыше из-за всей власти электронной культуры – И можно согласиться с мнением известного критика А. Плахова, который имел мужество заявить, «Кино возникло сто лет назад в эпоху модерна. Во времена постмодерна оно фактически завершает свое существование, в всяком случае в формах привычных, классических. Самое обидное для кино то, что оно вынуждено было сложить полномочия важнейшего из искусств, как раз в тот момент, когда дело всей его жизни, связанное с освобождением от гнета логоцентристской культуры, наконец-то начало приносить ощутимые плоды» период, когда экран взял таки власть в свои руки, кино, этот э, самый экран, вы выпестовавший, добившийся для него высокого статуса в культуре, оказалось вдруг лишь одним из компонентов, одним из составляющих экраны аудиовизуальной культуры. А все потому, что главную ставку сделала на кино, кинотеатральную форму потребления. На страницах журнала «Американской культуры» есть некий вывод. Цена, которую общество заплатило за свою необыкновенную техническую изобретательность, это ощущение утраты культурной целостности, содержательности и жизненности. Механические развлечения, новинки, сенсации, удовольствия приходят на смену традициям и ритуалам, основанным на наличии досуга. Мы являемся цивилизованными, но по сути малокультурными людьми. Развитие техники – это развитие средств для достижения целей, вовсе не имеющих отношения к досугу и культуре». При этом киберпространство становится все больше полем неограниченного самовыражения, а связанное с ним искусство возможностью создания сугубо личной виртуальной реальности. Высшим достижением демократии, иронизирует А. Генис, называют пульт дистанционного управления, который позволяет переключать каналы, не вставая с кресла. Так зритель вырывается из рук автора. Произошел демократический переворот, и истинным автором программы стал ее зритель. Итак, Нечта культурной элиты о том, чтобы воспринимающее искусство был ориентирован на персонифицированный, не обезличенный массовым воздействием контакт с художественным произведением в условиях мультимедийной культуры, как будто бы сбылась. В общем объеме художественного потребления время контакта с произведениями искусства в мультимедийной культуре очень велико если страдают одни виды искусства живопись театр культура то выигрыши оказываются другие музыка вокал эстрада значит ли это что произошел разрыв художественных коммуникаций в экранной культуре думаю что нет скорее идет процесс ее преобразования поиск новых форм здесь особо выделяется зависимость от потребителя который в определенной степени выступает сегодня в роли заказчика и спонсор новой меди культуры Самый спорный вопрос, является ли искусством то, что рождается в киберпространстве. Однозначного ответа здесь нет. Кстати, по такому же принципу искусства, не искусство зрительское, авторское, долгие годы шли дискуссии вокруг процесса синтеза в кино, который адаптировал элементы старших искусств, чтобы создать свою кинематографическую специфику. То есть с самого начала своего существования кино было своеобразным кинотеатром кентавром, соединяющим технику и творчество. Пройдя свою эволюцию от аттракциона к документальному кино, от документалистики к игровому фильму, от немого кино к звуковому, от черно-белого к цветному, от обычного экрана к широкоформатному, объемному и так далее пережив свой кризис и даже клиническую смерть в отечественном варианте, оно тем не менее продолжает жить, используя новые технические возможности – оцифровку, долби-стерео, параметры 3D и многое другое – А анимация вообще находится в стадии нового расцвета. Это стало ясно уже на рубеже 1970-х, 1980-х годов, когда отечественная анимация не только переосмыслила свою жанровую палитру, но и изменила драматическую конструкцию, прежде всего, за счет разработки изобразительных характеристик, которые из сказочной иллюстрации постепенно становятся значимыми элементами всей художественной концепции фильма. Такие картины, как «Жил-был козявин и «Пушкиниана», а «Амин». Харжановского, «Ежик в тумане», «Сказка-сказок», «Шинель» наброски по Н.В. Гоголю Ю. Норштейна наглядно продемонстрировали создание нового сюжета строения, рожденного в анимации на стыке двух видов текста – иконического и вербального. Эксперименты в анимационном кино были продолжены в 1980-1990 годы молодыми художниками Урала. В Эппе «Ночь. Как стать человеком» А. Караевым, «Кот в колпаке», «Добро пожаловать», А. Петровым, «Корова», «Сон смешного человека», «Старик и море», С. Айнуддиновым, «Аменция», «Аутизм», О. Черкасовой, «Дело прошлое», «Племянник кукушки», нюрки на бане А. Харитиди, «Гагарин» и другие. Аниматоры Екатеринбурга, используя новые художественные методы, в том числе и компьютерную графику, стали снимать фильмы по сложнейшим произведениям таких писателей, как «Федор Достоевский», «Леонид Андреев», Платонов и Эрнест Хемингуэй и другие. Таким образом, Анимация, усиленная компьютерной графикой, одной из первых среди видов аудиовизуального творчества, вошла в новое виртуальное пространство, сохранив свой язык, свое видение реальности. Киберпространство, как визуальная основа постиндустриальной эпохи, дает возможность постичь искусство, рассчитанное уже не на миллион, а на миллиарды. И в этом отношении оно близко к бессознательному. Именно экран, по мнению родоначальника теории М. Маклюина, разрушил стены, разделяющие сон и явь. Экранное искусство, кино, анимация, видео, компьютерная графика, телефильм и телесериал сохраняет свою возможность соединять прошлое и будущее в контексте зрительного восприятия. Юрий Лотман, анализируя искусственный интеллект, отмечал, что чем рациональнее язык, на который переводится сон, тем иррациональнее кажется его содержание. Между тем, тексты, какие мы находим в современной кинематографе, заимствуя многие у логики сна раскрывают нам его не как бессознательное, а в качестве весьма существенной формы другого сознания. Обретая призрачную кинематографическую плоть, сны и не только в знаменитых шедеврах и Бергмана Феллини Акурасавы от Арковского остаются на экране олицетворением другого мира, то есть тайны аллегории. Таким нерасшифрованными и символами часто разговаривает и современное искусство экрана, опирающееся на цифровые цифровой формат HD и 3D, вступившее в конкуренцию с 3D 35 миллиметровой кинопленкой кодек с помощью цифровых кино и телекамер можно создавать потрясающие спецэффекты недоступные традиционному кино улучшать качество съемки и что немаловажно снимать кино гораздо быстрее если классикой цифрового кино в США стал блокбастер Звездные войны а из последних экранных бестселлеров Востелин колец, Война миров, Аватар Человек-паук и другие то в России кинофильмы снятые по новой технологии делятся на жанровые и артхаусные. Среди наиболее интересных картин первой группы выделяются экранизации произведений Бориса Акунина «Турецкий гамбит», Д. Файзиева и «Статский советник» Янковского, «Ночной дозор» э, Бекмамбетова и «Белый тигр» Шахназарова, «Девятая рота» и «Обитаемый остров» Федора Бантурчука, телесериал «Гибель империи» В. Хатиненко, «Ликвидация» Д. Урсулика и другие. Среди картинок второй группы можно отметить кинотеатрологию А. Сокурова «О природе власти», «Молох, Телец, Солнце, Фауст», «Космос как предчувствие» и «Край» а учителя возвращение изгнания и елена а звягинцева горпастом и бумажный солдат а германа младшего первой на луне и овсянки а федорченко жила была одна баба а смирновой другие. Виртуальное пространство сегодня – это прежде всего визуальный эффект. Это цвет, цвет, объемный звук, помноженный на содержательную основу фильма и мастерство режиссуры. Цифровые технологии помогают экранному искусству обрести новый статус в мультимедийной культуре, заставляя режиссеров обращаться и к сложным произведениям мировой культуры, таким как «Идиот» по Федору Михайловичу Достоевскому и «Мастера Маргарита» режиссера В. Бортко, «Белая гвардия» режиссера С. Снежкина, по М. Булгакову, «В круге первым по «Ассо-женисту» режиссер Г. Панфилов и «Доктор Живаго» по Борису Пастернаку и режиссер А. Прошкин. Или к историко-биографическому жанру по новому представленному в телесериале «Достоевский» режиссер В. Хатиненко – Немалую роль здесь играет и тот факт, что указанные произведения представляют собой многочасовую экранную телеверсию, дающую возможность более глубоко прочитать литературный первоисточник не только творцам, но и зрителям. Основной парадокс нашего времени состоит в том, что главными конкурентами большого кино сегодня являются маленькие экраны гаджетов. Айфоны, айпады, экран, лэптоп, даже домашняя плазма – Все это гораздо менее тоталитарные способы просмотра, чем кинотеатральные. Фильму, который смотрят таким образом, приходится конкурировать с другими внешними раздражителями. Он может быть в любой момент поставлен на паузу или пере перемотку. Именно здесь, как отмечают критики, и происходит размывание границы между экспериментальным кино и видеоартом о котором так часто говорят в последнее время. Стираются различия не в структуре фильма и произведения современного искусства, а в способе их просмотра. Зритель может смело пройти мимо кинокартины, промотав ее на своем гаджете, и в то же время, усевшись в кресло с чаем и пледом, терпеливо отсмотреть три часа видеоинсталляции у себя дома, чего он никогда бы не сделал в арт-галерее. Данную ситуацию можно назвать возвратом к Эдисону. В начале своего пути основоположники кино Томас Эдисон и Братья Люмьер действительно предлагали зрителям разный опыт. Кинотоскоп с окулярами для глаз Эдисона оставлял их один на один с движущимся изображением. А кафе-театры Варьете, в которых до появления специальных электротеатров стояли кинопроекторы люмьеров, предлагали зрителям коллективное переживание, увиденного на экране. Но парадокс в том, что на рубеже 20-21 веков, то есть через 100 лет после своего создания кинематограф, вновь вернулся к модели Эдисона, правда, сохранив при этом большой экран. Есть еще одна метаморфоза нашего времени – съемка фильма на фотоаппарате. Одним из самых ярких примеров, Последнего года стал своеобразный эксперимент режиссёров А. Никоновой и О дыховичный. Снятый ими на фотоаппарат Canon EOS 5D Mark II фильм «Портрет в сумерках» стоил всего около 20 тысяч долларов. В России он шел в ограниченном прокате и собрал чуть более 30 тысяч зрителей. Однако картина, участвовав в 11 кинофестивалях, в том числе международном, и многократно окупилась с помощью полученных призов. Все это доказывает не только возврат экранного искусства назад к аттракциону, но и многомерность существования экранной культуры нашего времени. Наук и техника помогают этому процессу, и если старая парадигма довела до совершенства искусства обращения с объектом, то новая парадигма фиксирует свое внимание на искусстве субъекта, на том искусстве, которое творится в нас на основе наших ощущений от восприятия сегодняшнего глобализирующегося мира, то есть в условиях нашей медиареальности.